Глава десятая. Клятва. Стратегия и тактика базируются прежде всего на разведке. Нельзя поставить себя на место противника, о котором ты ничего не знаешь. Теоретические выкладки, основанные лишь на домыслах, заставят тебя подгонять факты и в итоге заведут в ловушку со всеми вытекающими последствиями. В нашем случае с разведкой было плохо. И не только благодаря противодействию костяных птиц, исправно сбивающих дроны. Мы тоже в долгу не оставались. Снайперы сбивали вражеских разведчиков десятками. Проблема была в том, что у нежити нет постоянных лагерей, им не требуется готовить еду, ходить в туалет или греться по ночам. Есть патрули, но много ли по ним скажешь. Впрочем, первую неделю движение на той стороне было достаточно оживленным. И даже сейчас вполне можно было ориентироваться на крупных тварей. Те же костяные титаны при всем желании нормально не спрячутся. Судя по всему, генерал Нежити сосредоточил основные силы где-то за проломом. Вряд ли враг рассчитывал, что мы сунемся в лоб, скорее просто находил эту точку оптимальной для перехвата. Идем дальше. Цель Нежити – не пустить наши силы к храму, а значит набор действий ограничен этой логикой. В идеале им требовалось нас перебить, причем до того, как игроки окажутся слишком близко к храму. Уверен, ключевую точку тоже тщательно защищают, но это уже последняя линия обороны. Предпоследняя, если считать сам доступ к божественному домену. Про ядерное оружие нежить знает, а потому вряд ли купится второй раз на ложное отступление. Ну а со средствами доставки у нас ситуация печальная. При этом потерянный фугас накладывал ограничения и на наши собственные планы. Пусть коды деактивации непрерывно транслировались в эфир, существует немало способов обойти такого рода фокус. Да и у самой нежити могло найтись несколько козырей в виде магии массового поражения. Так что двигаться было решено четырьмя группами. Если худшие предположения сбудутся, то не повезет кому-то одному. Наше наступление неминуемо заставит нежить отреагировать, и вряд ли они пропустят нас без боя, скорее нападут сами. Получается, что пока один из отрядов будет сдерживать врагов, остальные три зажмут их в клещи. Главное, чтобы союзники успели вовремя, а противник не смел защищающийся отряд сходу. Что-то такое они уже пытались провернуть раньше, без особого успеха, однако на этот раз у нежити куда меньше элитных тварей, а мы подготовились получше. И не только благодаря тому, что мы притащили с собой. Окно на месте прорыва позволило оперативно перебросить дополнительные припасы прямо по месту. В общем, план не идеальный, но простой и достаточно понятный. Вопрос в том, кому придется принять на себя основной удар. Я отложил карандаш и посмотрел на получившуюся схему. Художник из меня, конечно, так себе, но общий расклад она отражала. Цинь Лун со своими людьми оказался на левом фланге. В теории ему могло прилететь сразу с двух сторон, но на практике защищать на севере нежити нечего. Не гарантия, но тем не менее. Позиция достаточно безопасная, зато наиболее далекая от храма Великого И. Как именно и на каком этапе китаец собирается вырваться вперед? Те ответы, что приходили в голову, мне категорически не нравились». Зулу, окончательно подмявший под себя африканскую фракцию, должен был пройти ниже, по самому краю радиоактивного поля. Звучит не очень оптимистично, но за последнюю пару недель заражение снизилось до условно-безопасных значений, а возвращение с миссии уберет большинство возможных последствий. При этом с флангов его группа прикрыта, и если не считать разрозненные группы нежити, угроза находится только впереди. Дальше идет американская фракция Била Мичигана с союзниками. Тут ситуация примерно такая же. Европейской фракции, куда вошли все остальные, включая моих людей, достался правый фланг. Позиция наиболее близкая к храму, а потому и самая опасная. Ведь именно дорогу туда и должны преградить наши враги. В общем, чем больше я смотрел на схему, тем меньше мне нравился расклад. Даже не сам по себе, а в контексте взаимных обязательств. «Итак, с общим планом и распределением сил мы определились», — резюмировал Цинь Лун. «Если больше вопросов не осталось, то давайте приступим к телу». Несмотря на то, что формально встреча прошла неплохо, я не чувствовал удовлетворения. Мы упускали один важный момент, который может обернуться большой кровью — кризис доверия. Причем наверняка понимал это не только я сам, просто все предпочитали молчать. И это... слегка разочаровывало. «Правило!» — поднял я руку, привлекая внимание. «С этого момента интересы присутствующих входят в конфликт, игнорировать этот момент будет глупо. Мы зашли так далеко лишь потому, что сумели преодолеть противоречия и действовали с учетом взаимных интересов. Мне кажется, настало время обговорить условия честной конкуренции». «Вот так, в открытую!» — хмыкнул Зулу, скрестив руки на груди. «Думаешь, это сработает?» «Не попробуем, не узнаем», — пожал плечами я. «Без доверия наш план посыплется при первых же проблемах». «Алтарь не получится поделить», — хмыкнул мечник. «Даже на двоих не получится, не то что на шестерых, верно?» Членов круга присутствовало семеро, но по факту в гонке оставались лишь пятеро богов. Зулу представлял интересы Сета, Мечник – Келя, Лиза – Инти, Дива – Геры, Ацинь-Лун Гуаньюя. Шива выбыл, а Один потерял жреца, и вместе с ним и контроль над ситуацией. Никто из оставшихся лидеров фракции не мог подхватить упавшее знамя, так что намек был весьма прозрачный. Кель не мог дать своему жрецу информацию о наличии у меня отмычки. Можно прикинуться идиотом, вряд ли кто-то из остальных уловил, что шестой в данном контексте отнюдь не скандинавский бог войны. Только откровенный разговор после этого заведомо не получится. Похоже, настало время раскрыть карты. «На семерых», — поправил я. «С моей стороны было бы глупо игнорировать существование шестого кандидата». «Возможно, у сторонников Одина не осталось ключа, но все еще достаточно бойцов. Официально выбыл только Шива». «Шиву можно не считать», — заметил мечник. «Его можно», — согласился я. «Однако культ Каина в моем лице тоже претендует на алтарь». «Мне казалось, у нас союз». мрачно уточнила Дива. Последнее время жрица вообще редко улыбалась. Один отказался давать информацию по покойникам, так что судьба Дмитрия оставалась неопределенной. Как и Александра, впрочем. «Союз, а не вассалитет. расставил я акценты. «Культ Каина признан как одна из официальных религий. Если кто-то из богов желает пересмотреть старое соглашение, то самое время заявить об этом». «Я положил на стол сферу Шивы. Здесь и сейчас за мной стояла достаточная сила, чтобы не беспокоиться о последствиях, пожалуй, случившееся мне даже на руку». «Внимание! Отношение великого Сета ухудшилось!» «И что дальше?» – спросила Лиза. «Станешь новым богом или отдашь алтарь Гере?» «Возможно», – кивнул я. «Или тому, кто даст лучшую цену». Не стоит делить шкуру неубитого медведя, пока что шансы ничуть не выше, чем у любого из вас. Внимание, отношение великого Сэту значительно улучшилось. Внимание, отношение Инти значительно улучшилось. Внимание, отношение Гуань Юя улучшилось. Внимание, отношение Кирцелькуатре улучшилось. Внимание, отношение Геры незначительно ухудшилось. Поток сообщений едва не заставил меня вздрогнуть, пусть и скорее от облегчения. Похоже, большинство мои слова устроили в качестве дополнительного шанса. Хотя существовал риск, что культ Каина опять признают еретическим, а за мою голову объявят награду, уже в качестве Василия. Впрочем, обольщаться не стоит. Если я не добьюсь цели, то мне наверняка еще припомнят эту дерзость. Дива, повернул я голову. «Наш союз все еще в силе?» — Да, — кивнула жрица, — если ты сумеешь добраться до алтаря первым, то знай, Гера умеет быть щедрой. — Инти тоже, — вставила Лиза, — как и я сама. Ты знаешь, былые конфликты в прошлом. — Нет никого щедрее великого сета, — лениво махнул рукой Зулу. Цинь-Лун и мечник промолчали, похоже, не желая вступать в торги или уверены в собственных силах. «Внимание! Отношение Одина улучшилось!» Вот это неожиданно! Похоже, кто-то из богов сливает информацию тому, кого большинство уже списало со счетов. Мелькнула мысль, что в текущих обстоятельствах я вполне мог бы посетить его домен лично. Шансы договориться весьма неплохи. Впрочем, разговор ушел куда-то в сторону. «Буду иметь в виду», — кивнул я. Однако мы слегка отклонились от темы. Я предлагаю всем присутствующим дать несколько клятв, которые будут действовать до конца миссии. Первое – не убивать членов круга, ни при каких обстоятельствах, ни своими, ни чужими руками. Если дойдет до схватки, то проигравший должен отступить. «За исключением предателей!» – вставил мечник. «Я всегда убиваю предателей!» Я вспомнил давние статьи про чикагского мечника – «Помнится, в основе той бойни лежала именно месть, а не желание получить больше опыта. Хотя детали засекретили, но в целом я был в курсе ситуации. К текущему моменту от мафиозного клана, оскорбившего сильнейшего американского игрока, мало что осталось, возможно, вообще ничего. «Принято», — кивнул я, «хотя любые исключения — возможность обойти правила». «Считаете, нам придется сражаться между собой?» «Спросил Рю. Не то чтобы он был глуп или наивен, скорее слишком молод. К слову, о судьбе сестры он спросил при первой возможности и, узнав, что та в безопасности, выразил благодарность. Возможно, по результатам миссии получится его дожать и склонить к вступлению в культ. Если мой план сработает, то легко. «Большинство из присутствующих ограничены волей своих богов», напомнил я. «Я лишь хочу избежать худших вариантов». Полагаю, тот, кому улыбнется удача, должен позаботиться об остальных. Кто бы ни встал во главе объединенного пантеона, он вряд ли откажет своему верному слуге в небольшой просьбе и проследит, чтобы справедливость не была нарушена. Слова отдавали ересью или, как минимум, неуважением по отношению к богам, но никаких системных комментариев не последовало. Возможно, перспективы торгов сделали их более лояльными в мой адрес. Или жрецы просто не стали передавать мои слова покровителям. Сейчас подобное было бы не в наших общих интересах. Оставалось только гадать». «Предлагаю проголосовать», — подвел черту Цинь-Лун. «Я согласен». Вслед за ним руки подняли и все остальные. Как и ожидалось, по этому пункту возражений не последовало. Однако это было лишь начало. «Второе». не использовать ядерное оружие против других людей. Думаю, мне не нужно объяснять, почему». «Да, ты прав», — кивнул Мечник. «Хотя не думаю, что кто-то из нас опустился бы до подобного, верно?» «Может и так, вот только мысль о таком варианте наверняка приходила в голову всем. Отправить смертника к конкурентам, и когда нежить будет повержена, бум!» и дорога чиста до самого финиша. Впрочем, предложение прошло без возражений, а атмосфера стала заметно менее напряженной. Особенно после того, как Цинь Лун подтвердил, что никто из нас не собирался прибегать к подобному методу. Правда, самому китайцу пришлось поверить на слово, по крайней мере, лично мне. Возможно, стоило взять в качестве бонуса за восприятие детектор лжи, а не усиление чувств, которым я не сказать, чтобы часто пользовался или подыскать более подходящий навык. «Третье», — продолжил я, — «любые конфликты во втором круге Сара запрещены и являются преступлением. Прежде всего я говорю об убийствах союзников». Конечно, система все еще следила за соблюдением правил, так что убийства ради опыта были редкостью. В конце концов, маску безликого убийцы получили немногие. Помимо меня, артефакт точно имелся у Мечника, Зулу, Брахмана, Маркуса, Цинлуна. Маска китайца была разрушена, но вполне возможно, что при помощи Бога он ее починил. Ну а все артефакты итальянца после его окончательной смерти национализировало правительство республики, или как вариант Гера. Насчет Александра уверенности не было, но в тихом омуте черти водятся. В любом случае, на руках других игроков оставалось лишь 3-4 артефакта. Причем, скорее всего, они тоже могут считаться утерянными. Уж слишком малое количество первопроходцев дожили до этих дней. Разве что у кого-то нашлись наследники, но сейчас в расчет этот фактор можно не принимать. Думаю, тут тоже все согласны», — кивнул Цинь Лун. И практика показала, что я вновь правильно нащупал границу приемлемого, единогласно. Никто даже не спросил, почему я говорил территорию перемирия. Как бы мне ни хотелось, но контролировать то, что будет твориться на подходах к храму, вряд ли получится. И чем больше ограничений, тем ниже вероятность их соблюдения. Ну а если выдернуть один кирпич, то за ним вполне может последовать и вся стена договоренностей. Четвертое. «Пока не будет решен вопрос с армией нежити, все должны следовать плану...» Я на мгновение прикрыл глаза, подбирая слова «нет, к черту». «Выражусь максимально прямо. Скорее всего, именно моя группа окажется на острие удара. Я не хочу обнаружить, что нас окружили орды нежити, а кто-то решил, что выгоднее проскользнуть мимо, пока нас вырезают». Каждый из нас нацелен на победу, а значит неминуемо строил какие-то свои планы. В том числе и я сам, конечно. Вопрос в том, как далеко мы готовы зайти. «У Ферин потопного не случится», — ответил Циньлун. «Мы все еще нужны друг другу. Вряд ли храм оставили без защиты, а от исхода миссии зависит судьба нашего мира. Однако, думаю, никто не будет против подтвердить это клятвой». «Даже если кто-то и был, то сейчас отказаться уже не мог. Это поставило бы крест на наших общих планах. Слишком многое там строилось на доверии». «Ну и, наконец, пятое и последнее», — вздохнул я. «Каждый из нас будет гарантом соблюдения этого договора. Отступники будут наказаны». «Фишу, фасрашений нет и по этому пункту», — кивнул Циньлун. «Тогда, полагаю, будет лучше зафиксировать все письменно, чтобы в дальнейшем не возникло разногласий». «Думаешь, сохранить для истории?» — хмыкнул мечник. «Если каждому достанется по экземпляру, то потом можно будет выгодно их продать». «Не стоит шутить с такими вещами!» «Ты случайно у себя там на родине не чиновником был?» «Слушать своей стране в высшей степени почетно. Ушел от ответа китаец. «Не фишу ничего плохого в работе чиновника». «Это да», — кивнул мечник. «Почетно и выгодно. Я и сам в некоторой степени на службе государства». «А мог бы быть в тюрьме?» — хмыкнул Зулу. «Скорее на кладбище». Я лишь улыбнулся. Шутки могли показаться не самыми удачными, но наглядно демонстрировали, что градус напряжения понизился. Составить текст клятвы много времени не потребовало. Клянусь, я первый поставил подпись. «Внимание! Боги Земли свидетельствуют клятву!» «Ого! Похоже, я ошибся в своих предположениях, и боги наблюдали за нашими переговорами в прямом эфире, и мои действия нашли их одобрение. Что-то в лесу сдохло, не иначе». «Божественная клятва! Вы взяли на себя ряд обязательств. За их невыполнение полагается наказание». Интересно только, кто и как будет гарантировать соблюдение этого самого договора. Вряд ли нарушителю грозит смерть, а вот снижение репутации или красный статус вполне возможно. Правда, вопрос в том, кто именно будет оценивать соблюдение клятвы. Система в таких вопросах уже не раз показала свою слабость. Боги или самые строгие судья, я сам? «Клянусь», — начала дива, — «именем Геры». «Клянусь именем Инти». «Клянусь, кецалькуатль мне свидетелем! Клянусь, великий сет, запомни мои слова!» «Клянусь своей частью!» — Выкрутил Рюу. «Парень явно любит истории про самураев, впрочем, формальность всех остальных тоже явно не случайна». «Пусть Гуань Юй подтвердит мою клятву!» — закончил китаец, сворачивая и убирая копию. На создание еще шести боги никак не прореагировали, да и подписывали мы их молча. Я посмотрел на свой листок, а затем убрал внутрь кольца. Все равно его наличие уже не было ни для кого секретом. «Спасибо всем», — встал я. «Рад, что вы не забыли нашу истинную цель. Кто бы не получил алтарь, это пойдет на благо человечества. Недопустимо лишь поражение». «Пусть победит сильнейший», — спросил Зулу. «Пусть победит достойный», — улыбнулся я. В целом вышло неплохо, лучше, чем, как обычно, молча ждать удара в спину. Открытый разговор позволил всем вспомнить, что у нас все еще остаются общие враги и общие цели. После захвата алтаря ситуация на Земле должна стабилизироваться, а количество миссий уменьшится. Роль гильдии возрастет, и если мы собирались ее контролировать, то лучше держаться вместе. Цинично? Не думаю. Практические выкладки ничуть не мешают личным отношениям, а самая крепкая дружба основана на взаимной выгоде. Вопрос лишь в том, хватит ли этого, чтобы предотвратить наметившийся раскол. Время покажет. В любом случае, я хотя бы попытался.